Глава 20. Признание самозванца. «О, Нэнси, нет, нет!» — заверещала Бесс. «Не позволяем увести увезти тебя!» «Они ее не увезут!» — крикнул Эрнест. Парашютисты не рассчитывали, что мужчины, члены экспедиции, окажутся такими сильными. Не знали они и о владении Джордж искусством дзюдо. Эрнесто бросился на помощь Нэнси, и резким ударом сбил с ног ее похитителя. К тому времени с Луиса Льоса сорвали его маскировку, теперь он стоял гладко выбритый с короткой стрижкой. Один из рукавов его рубашки цвета хаки был оторван, и на руке отчетливо виднелась татуировка кот. Он неловко топтался на месте, когда Канеха отошел, чтобы помочь товарищам справиться с другими бандитами. И тут Льоса внезапно бросился бежать. Догони его! шепнула Бес-кузинь. Джордж времени даром не теряла. К величайшему изумлению Льосы она догнала его и применила один из приемов дзюдо. Перекувырнувшись через голову, он остался лежать на земле, и даже сеньора Понса, как бы ни была напугана, не удержалась от смеха. Когда Нэнси оказалась в безопасности среди своих, Эрнесто снова вступил в схватку. Силы противников были почти равны. Никто не имел преимущества. Но лыс Льоса неожиданно встал на ноги и закричал: Я сдаюсь, прекратите драку! Свалка прекратилась. Контрабандист повернулся к понце и их друзьям. Я хочу, чтобы вы все отошли назад и выслушали меня. Мы не собираемся причинять вам никакого вреда. Мы хотим лишь выбраться отсюда. Я и мои друзья возьмем ваш вертолет а потом пришлем его обратно за вами». «Ну и наглость!» — выпалила Джордж. «Он боится, что мы их одолеем и сдадим полиции», — подумала Нэнси. Она поспешно выступила вперед и обратилась к спутникам Льосы. «Вы знаете, что этот человек — контрабандист, которого разыскивает полиция? Что он вор?» «Это правда», — поддержала ее Карла, «и он уже несколько раз пытался ранить мою подругу». Она положила руку Нэнси на плечо. У Луиса Льоса сверкнули глаза. «Не верьте ей!» — закричал он своим парашютистом. Но его так называемые друзья уже пятились от него. Один из них признался, что ничего об этом не знал. Льоса сказал нам, что если мы полетим с ним, он нам покажет, где в пустыне зарыто величайшее сокровище. И представился правительственным чиновником. «Никакой он не чиновник!» крикнула Джордж. «Он! Кот!» Льоса обвел взглядом своих угрюмо молчавших спутников, потом посмотрел на остальных. «Вижу, меня загнали в угол», с горечью сказал он, понимая, что никто здесь ему не поможет. «Ладно, я расскажу вам свою историю, а потом уйду». Нэнси подавила улыбку. «Это ты так думаешь», тихо пробормотала она себе под нос. «Тем временем...» Как она заметила, Эрнесто направился к вертолету и забрался в него. Наверняка, чтобы вызвать по рации полицию. «Признаю», — начал Льоса, — «что я, кот, глава контрабандистской сети». Он повернулся к Нэнси и ухмыльнулся. «Благодаря вам несколько моих людей теперь сидят в тюрьме». Она не стала комментировать его замечание лишь поинтересовалась, полностью ли невиновен сеньор Велес. Луис Льоса заверил ее в этом. «Зачем вы использовали реликтовое мертвое дерево, и где вы его брали?» спросила Карла. Льоса ответил, что небольшое количество этой древесины регулярно, но незаметно добывал в лесу Вагнер и переправлял ему. Поскольку на вид эта древесина отличается от всех прочих, которые используются для изготовления салатных вилок и ложек, Уоллису было нетрудно отбирать их, когда он получал груз в Нью-Йорке, и это являлось очень удобным способом переправлять Хенин. Льоса признался, что Уоллис попросил друга, навестившего его в тюрьме, сделать ложное сообщение по телефону об отмене рейса, которым должны были лететь в Лейму девушки, и что булыжник, ударивший Нэнси в спину, бросил Санчес. «А что насчет дощечки?» — спросила Нэнси. «Почему она вас так заинтересовала?» Пленник поведал, что подслушал в ресторане разговор о ней сеньора и сеньоры Понце. Они говорили, мол, если ее расшифровать, она может привести к чему-то очень ценному. Супруги немного тревожились из-за того, что позволили своей дочери Карли взять ее с собой. Но девочка хотела, чтобы эта дощечка напоминала ей в поездке о доме. Узнав, что девушка отправилась в Рейверхайтс, я написал своему другу Гарри Уоллису и попросил его раздобыть дощечку. Поначалу все казалось пошло хорошо. После того, как он напугал ее, послав записку, подписанную котом. Он несколько раз проследил за ней и послушал ее разговоры. Так ему стало известно, что она привезла дощечку в дом Миздрю. Прослышав, что Миздрю детектив любитель, Он решил придумать способ заполучить дощечку, пока та не успела ее расшифровать. Льоса признался, что Санчес сумел перерисовать дощечку в отеле Льяо Льяо. Но там ему не повезло. Эта дура, хозяйка сувенирного киоска, повесила ее на стену. И, конечно, миздрю ее заметила. «Кто был тот человек, который пытался похитить Карлу?» спросила Нэнси. «И зачем ему это понадобилось?» «Это был друг Вагнер, Рамон Руис, ответил Льоса. Санчес послал его обчистить несколько карманов в казино, но когда девушка начала задавать вопросы о Санчесе, он решил, что будет правильным захватить ее и узнать, что она задумала. «Это он сломал дверь в самолете», — добавил Льоса, пояснив, что Руис был мелким мошенником, который подрабатывал в аэропорту барилочи механиком. Перед своим арестом Санчес приказал Руису ослабить болты на двери в самолете. Полиция легко сможет найти Руиса, он каждый вечер ошивается в казино. «Мне не повезло еще больше», — продолжил свой рассказ контрабандист жалобным тоном. «Я нанял мальчишку-индейца из горной деревушки следить за мездрю в Куско, но он до смерти испугался землетрясения. «И человек в Мачу-Пикчу тоже меня подвел». Луис замолчал, и несколько минут стояла тишина. Потом задержанный метнул взгляд на Нэнси и сказал, «Это же надо, чтобы меня обвела вокруг пальца какая-то девчонка». Бес вскинула голову. «Как же это вы с самого начала не поняли, насколько умна Нэнси? Избавили бы себя от множества неприятностей». Несколько минут спустя послышался гул вертолетных винтов, а еще через несколько минут рядом с ними приземлился вертолет. Офицеры федеральной полиции сошли на землю, и Льосу с его спутниками проводили на борт. Друзья Льосы твердили о своей невиновности, но полицейские сказали, что ее еще надо доказать. Когда вертолет превратился в маленькую крапинку на фоне неба, Нэнси и ее друзья вернулись к основной цели своей экспедиции — поиском сокровища. Доктор Бенавидес, признав, что его соображения о том, где следует начинать копать, оказались неверны, улыбнувшись, предложил, чтобы на этот раз Нэнси действовала по своему усмотрению, и они выдвинулись к тому месту, на которое приходился кончик обезьяннего хвоста. Мужчины принялись копать, Но когда глубина раскопа приблизилась к той, на которой, как они считали, могло быть что-то зарыто, сеньор Понце вручил Нэнси совочек. «Если тут что-то есть», — сказал он, — «то честь открытия должна принадлежать вам, моя дорогая». Нэнси старалась не выказывать своего нетерпения, но сердце у нее колотилось бешено. Опустившись на колени, она принялась осторожно, слой за слоем, Счищать твердую землю». В какой-то момент ей показалось, будто она наткнулась на что-то. Она заработала совком быстрее, но с той же осторожностью. И, наконец, произнесла «Здесь что-то есть». Все сгрудились вокруг нее, пока она, взяв археологическую кисточку, аккуратно сметала пыль с квадратного участка размером 4 на 4 дюйма. ⁇ Золото! ⁇ воскликнула Бесс. Все стали наперебой предлагать Нэнси помощь, а она, широко улыбнувшись, сказала ⁇ Думаю честь извлечь то, что здесь захоронено, чтобы это ни было ⁇ Должна принадлежать семье Понса. Карла с отцом взялись за инструменты. Сеньора Понса наблюдала. Наконец из земли был извлечен ящик из чистого золота длиной примерно в восемнадцать, шириной в восемь и высотой в двенадцать дюймов. Крышка его была плотно запечатана. И понадобилось некоторое время, чтобы с помощью очень тонкой стамески и молоточка освободить ее. «Нэнси, это по праву ваша находка», — сказал сеньор Понце, «Вам и открывать ее», — юная сыщица возразила. «Нет, она принадлежит вам». Спор разрешила Карла, предложив. «Давайте откроем крышку втроем». Все напряженно следили за тем, как они это делают. «Это действительно сокровище!» воскликнул сеньор Понца. Увидев содержимое ящика, собравшиеся ахнули от восхищения. Бэс часто заморгала. «Я сейчас заплачу от счастья!» В ящичке лежало несколько предметов, ингского искусства, сделанных из чистого золота. Самая большая фигурка изображала обезьяну с закрученным спиралью хвостом. «Какая бесценная коллекция!» взволнованно воскликнул доктор Беневидес. Один за другим предметы были извлечены из ящичка и осмотрены, а Нэнси заметила на дне сложенные листки бумаги. «Можно мне это посмотреть?» спросила она у сеньора Понса. «Ну, разумеется». — ответил тот. Бумажек было две. Нэнси осторожно развернула первую. На ней оказался большой рисунок. Она подняла его повыше, чтобы все увидели. — Какие-то строения, — сказала Бесс. — Где они находятся? Нэнси напряженно вглядывалась в рисунок. В нижнем углу она заметила выцветшую надпись и, внимательно рассмотрев ее, с волнением воскликнула. — Это панорама Мачу-Пикчу! «Должно быть, именно таким город был до того, как подвергся разрушению!» «Как чудесно он выглядит на вершине горы!» не сдержался от восхищения сеньор Понце. «А вот, смотрите!» — крикнула Джордж, разворачивая второй листок. «Это портрет тогдашнего верховного правителя инков сына бога солнца!» Доктор Беневидес был вне себя от восторга. «Это самая удивительная и ценная находка века», — сказал он. Все заговорили одновременно, обсуждая вопрос, кому принадлежат эти бесценные предметы и рисунки — семье Понса или правительству Перу. Отец Карлы твердо заявил. «Неважно, кому они принадлежат. Я уверен, что они являются мировым достоянием. Особенно эти рисунки» они должны храниться в специальном защищенном от огня музейном помещении могу вас заверить согласился с ним доктор биевиддес что именно так и поступит с ними правительство бедная гелар сказала бес должно быть он знал что умирает и никогда больше не увидит родного дома этим и объясняется то что он вырезал для своей семьи табличку думаю ты права задумчиво произнесла нэнси Она смотрела вдаль, через расстилавшуюся перед ними пустыню, мысленно представляя себе те стародавние события. Вероятно, закопав сокровища, они с индейцем разбили здесь лагерь. Силы агилара были на исходе, но перед смертью он все же сумел вырезать этот план-загадку на дощечке. Сеньор Понса согласно подхватил. Он зашифровал послание, чтобы разбойники, если они нападут на индейца, «Не смогли узнать о сокровище». «А поскольку индеец не говорил по-испански», — добавила Карла, «и ничего не мог объяснить родственникам Агиллара, он просто передал им дощечку». «Как был бы рад Агиллар», — тихо вымолвила сеньора Понса, «узнать, что его послание наконец расшифровано». Когда волнения улеглись, Нэнси впала в задумчивость. Так случалось с нею всякий раз после того, как какая-нибудь тайна была полностью разгадана. Она всегда надеялась, что скоро и предстоит новое захватывающее дело. «Мы забываем одну весьма важную вещь», — напомнила Карла. «Ведь если бы не Нэнси Дрю, это сокровище, быть может, никогда не увидела бы света». Она повернулась к своей новой подруге и обняла ее. «Ты самая замечательная девочка в мире! Нэнси, ты разгадала трехвековую тайну!» Нэнси засмущалась от такой похвалы. Мужчины стали пожимать ей руку, а синьора и девушки обнимать. «Я сделала это не одна», — возразила Нэнси. «Большая часть заслуги принадлежит моим дорогим подругам». Улыбнувшись, Бесс принялась разглядывать рисунок Мачу-Пикчу и минуту спустя, указав пальцем на какую-то точку, сказала. «Нэнси, вот тут ты едва не лишилась жизни». Джордж неодобрительно взглянула на кузину. «Ради всего святого, Бесс, почему бы тебе не подумать о чем-нибудь более приятном? Например?» «Например, отныне, каждый раз, увидев обезьянку с закрученным хвостом, я буду вспоминать Нэнси и ее таинственные приключения в Перу». Текст читала Ксения Бржезовская.